Никита. Уже который день воевода ходил мрачнее тучи. Отказали ему князья в походе к границам. Дали приказ. Сидеть в тереме. Учить мужиков воинской премудрости. Уж он и так, и я так спорил. Ничего не добился. Но это еще полбеды. Еремей совсем страх потерял. Вот что тревожило более всего. Никита силой потер грудь и вновь вернулся к заточке меча. Но привычное действо больше не успокаивало. Хотелось бросить все и бежать к покоям Веды. Посмотреть, там ли Еремей. И ежели что, выволочь его за волосы прочь. А потом... Никита бросил меч. Пойдет прогуляется вдоль крепостной стены. Всяко лучше, чем думать о той, которая этого недостойна. Но стоило выйти к воротам, Никита встал как вкопанный. Навстречу ему шла Олена с лукошком цветов. Шаг легкий, распущенные волосы пламенем горят. До сей поры он помнил, как мягкие они на ощупь. И стоило бы Веде ласкове глянуть, может, сладилось бы все у них. Никита аж дыхание затаил. Глупости думает. Зачем она ему такая? Неблагодарная лгунья, да еще столько мужиков перебравшая. Но утянула к Веде со страшной силой. Кажется, сердце бы к ее ножкам положил. Алена резко обернулась и, заметив его, покраснела, будто маков цвет, Любо глядеть. Никита качнулся вперед, а тут, откуда ни возьмись, Еремей появился, будто нарочно ждал. Милая красавица, дозволю кошка поднести, ухмыльнулся, подкручивая ус. Люди, что толклись недалече зашептались. Будет теперь пересудов им на вечер, а Лена зарделась пуще прежнего. Благодарствую, Еремей, я сама. Ну так хоть провожу. И цапнув в виду под руку, повел прочь. А Никита так и остался стоять столбом. От жгучей ревности аж темно перед глазами сделалось. Догнать бы этих двоих и... Нет, ничего он не будет делать. Никита заставил себя идти, куда шел. Что-то делал, с кем-то говорил, а на уме совсем другое. Обманет ведь Еремей Веду. Язык у него всегда подвешен был. Наплетет с три короба, получит свое, а потом бросит. Может сказать ей об этом? Нет, не его дело. Однако сердечная маета все никак не исчезала. К вечеру, чтобы остудить голову, Никита поднялся на вежу. Выбрал там себе местечко, закрытое с двух сторон, и сел. Отдохнет немного, полюбуется на ясные звездочки. Теперь небо у слада для глаз, что днем, что ночью. Но вдруг за спиной послышался шорох. И Никита по шагам понял, кому это не спится.